Глава 13. Души встречаются на устах влюбленных. Перси Шелли. Драгония. Эсферон. 10237 год. Правление династии Тер-Ашт-Сейн. Нарин. Эсферон встречал нас своей мрачной загадочной красотой. Все такой же великий и непобедимый. Ни времени войны были над ним не влазны. Город, как и прежде, оставался центром силы и могущества владык, а Иритон был его душой. Мы ехали по улицам столицы и всматривались в знакомые дома, храмы, парки. Казалось, будто и не прошло 3 1/2 месяцев разлуки, будто я и не убегала из этого города, обещая себе больше никогда сюда не возвращаться. Но теперь всё будет по-другому. Теперь это мой дом. И я ни за что его не покину. Когда проезжали мимо особняка Лесты, у меня возникло жгучее желание заглянуть к ней на пару часиков, но я сдержалась, ведь еще больше мне хотелось увидеть Дориена, Эдель, Вола. Да и, скорее всего, колдунья сейчас в замке, помогают с последними приготовлениями к свадьбе. К счастью, мы поспели вовремя. Венчание должно было состояться завтра на закате, и у нас оставались целые сутки для того, чтобы отдохнуть и набраться сил перед праздником. На улицах Эсферона царило необычайное оживление. Ещё бы. Свадьба принцессы, хоть и не такое знаменательное событие, как свадьба владыки, но всё же. И гостей, я думаю, будет не меньше. Уже подъезжая к Ириетону, почувствовала внутри привычную дрожь невозможно оставаться равнодушной при виде этого замка казалось он живёт своей собственной жизнью дышит чувствует понимает скоро я стану его владычицей что прицениваешься сколько можно будет отсудить у владыки в случае расторжения брака я показала рею язык и пришлось порело ложец всю дорогу близнецы только и делали что подшучивали надо мной Но мне было всё равно. Я чувствовала себя принцессой, случайно отчутившейся в волшебной сказке, в сказке с неизбежным счастливым концом. Стражники сразу нас узнали и с поклонами распахнули ворота. Это они с тобой так учтивы, потому что не знают, что очень скоро ты станешь их правительницей. А если бы узнали, договорите настёрному эльфу не дал раздражённый голос лора. Может, хватит? Твои шуточки уже начинают доставать. Помолчи хоть немного. Рэй покосился на приятеля, но заткнулся и отправился на поиски прислуги. К счастью, в этом не было необходимости, так как на встречу нам уже спешили Элеста и Эдель. Они были искренне удивлены нашему появлению, но не стали засыпать вопросами прямо с порога, а быстро распорядившись насчёт багажа, повели в замок. К моей великой радости, сиреневая комната оказалась свободна, так же как и соседние покои. Так что мы с удовольствием их заняли. Когда суматоха утихла, расположились в гостиной и принялись делиться новостями. Право для нас полной неожиданности видеть вас здесь. Сияя от счастья, вас окликнула Леста. Разве Дориан не сообщил вам о моём возможном прибытии? Может, он забыл? Принялся за свою ора После его слов о владыке Эдель почему-то нахмурилась и перестала улыбаться. Ты с ним встречалась? Да, случайно, когда была в Ниале. Он сделал ей предложение, решил расставить точки над и. Стэн. И началось новый всплеск эмоций: объятия, поцелуи, поздравления. Они искренне радовались за меня, но мне сейчас хотелось другого поскорее увидеть Дора, сказать: "Вот, я пришла". И больше никуда не уйду. А где Дориен? Мне бы хотелось увидеться с ним. Снова нахмуренный взгляд. Теперь уже у колдуней. Эмпатией сидели и переглядывались, как будто не знали, как сообщить что-то не особо приятное. Наконец, Леста потянулась ко мне и накрыв своей ладонью мою, ласково проговорила: "Он уехал несколько часов назад вместе с гостями за пределы Эсферона". И приедет только завтра к обеду. Заметив мой погрустневший взгляд, колдунья поспешила добавить: ты сможешь увидеться с ним перед венчанием. А пока отдыхай. Представляю, как вы устали. Демоны, не мукуй их хоть позже. А Валенн, он тоже отправился с ним. Стоило мне спросить о советнике, как Эдельис давленно захихикала. Нет, Вот уже третий день он носится по замку, выясняя, все ли хорошо устроились, проверяет запасы в погребах, а под вечер начнет костерить магов и прислугу. Надо же на ком-то срываться. Нервничает. Молодая эмпатия утвердительно кивнула и, обняв меня на прощание, сказала, что зайдет вечером вместе с женихом. Леста добавила, что как только я проснусь, она пришлет служанку и та разберет мои вещи. Когда все ушли, я сладко потянулась и, прикрыв глаза с облегчением, подумала: "Наконец-то я дома". Мне так и не удалось уснуть. Промаявшись в кровати больше часа, я решила взять пример советника и пройтись по замку, чтобы провести осмотр и узнать, всё ли готово к завтрашнему празднику. В одном из главных залов я наконец-то видела новобрачного. Эмпат с воодушевлением что-то доказывал молоденькому пареньку Одетыма в тёмно-зелёную мантию. При этом Волл размахивал руками и выкрикивал не самые приятные для слуха выражения. В ответ Маку прямо качал головой, по-видимому, пытался отстаивать свою точку зрения, никак не желая соглашаться с женихом. Волл, услышав мой радостный крик, Эмпат обернулся и с ужасом заметил надвигающийся на него тайфун. Я разбегуна и окинулась на друга я подняла его с такой силой, что потом сама себе удивлялась. Оторвав от себя моё тело, Вален некоторое время молча смотрел на меня, а потом обнял с утроенной силой. Я тут же приградила советнику, заявив, что Дориан не простит ему внезапную кончину будущей супруги, и заметила всё тот же посиреевший взгляд. Хотела спросить, что со всеми ими происходит, но нашим пульким объятиям помешало осторожное покашливание мага. Ну так на чём мы остановились? Я, в принципе, могу сделать и розовым, но это никак не будет сочетаться с остальными украшениями. Волл открыл был рот, чтобы убедить Эмпату сделать что-то розовым, но я его опередила. А о чём собственно идёт речь? Что розовым? Перенёк, заметив, с каким видом я произнесла последнее слово, решил, что нашёл во мне неожиданного союзника, и принёс Ирриана объяснять. Понимаете, госпожа, я руковожу дизайнерскими работами, не без гордости начал он. Было решено, что весь замок, так же как и храм, будет украшен белыми и нежно-зелёными декорациями. Ведь белый цвет это символ чистоты, пивучий объяснял он, а нежно-зелёный символ счастья и процветания. Ну а розовый символ чего? Ничего, обиженно буркнул Волл, понимая, что я сейчас начну уговаривать его вместе с Магом. а против двух баранов ему не выстоять. Но в нашей семье та часть зала, где располагаются молодожёны, всегда украшалась розовыми декорациями. Ведь розовый навевает мысли о любви. Я скептически посмотрела на импата. С этой своей любовью он совсем расклеился. Где этот грозный вампир, который приглашал меня на танец в Гелионе? потом грозился прикончить, а после с бесстрашием бросался в бой с шарками, чтобы спасти от страшной гибели посланницу мира. Нет, если и Дориан в такого превратится, я его брошу. Но вы только представьте, везде все белое и зеленое, а ваш стол розовый. Бедный маг готов был расплакаться. Меня в школе из-за вашей прихоти к экзаменам не допустят. Я не поняла, при чем тут школа, и решила поддержать мага. Мысли о любви — это прекрасно, но главный советник драгонии в окружении розовых бантиков и цветочков — это уже слишком. Я взяла друга под локоток и повела подальше от дизайнера, не забыв подмигнуть пареньку в знак полного согласия с его доводами. «Пусть он занимается своим делом, а ты своим». «Это каким же?» — все еще обиженно проворчал советник. «Ну, например, расскажешь мне, что новенького произошло в драгонии». Доррин мне практически не рассказывал о вас. Заметив уже не знаю в какой по счёту раз резко изменившийся взгляд, я потребовательно спросила: "Да что такое? Как только начинаю говорить о владыке, вы будто маски надеваете. Объясни". Советник тяжело вздохнул и ещё крепче обхватив мой локоть, ответил: "Ничего такого не случилось. Просто Дор вернулся из долины каким-то не таким". стал более раздражительным, что ли. Вола глядел по сторонам, будто надирался в окружающей обстановке, отыскать правильные слова. Практически не общается с нами. Всё где-то пропадает. Может, Дорийно не удалось договориться с Дором? Да и с Эдриком там какие-то проблемы возникли, вот он и она переживает. Плюс я тогда не дала ему точного ответа. Представляю, каково это гадать, приеду я Или всё же решу вернуться в свой мир. Думаю, всему есть своё объяснение. Я остановила советника на полпути, видя, как ему не терпится вернуться к злощастному дизайнеру и продолжить спор. Сейчас все на нервах, а Дориан совсем недавно стал владыкой, он никак не может привыкнуть к тяжёлому бремени ответственности. Слабая улыбка коснулась лица советника. Да, так оно и есть. Все мы сейчас на нервах. Главное, чтобы завтра всё прошло хорошо. Тогда уж мы сможем вздохнуть спокойно. Я взъерошила непокорные волосы Эмпаты, который он почему-то забыл собрать в хвост, и сказала: "Всё будет замечательно". Простившись с другом, вернулась к себе. Там меня уже ждали горячая ванна и сытный ужин. Возылесу Максою теклась незнакомая эмпатия. Я окинула её разочарованным взглядом. Жоль думала, мне будет прислуживать Инека, но, может, у неё сейчас другие обязанности. Но всё-таки столько гостей понаехало. Услышав мои шаги, служанка повернулась и грациозно поклонилась. С ударением мне сказали, что я буду вам прислуживать. Для меня это огромная честь. Спохватившись, что не представилась, она быстро добавила: Меня зовут Эви. Нарин. Надеюсь, мы поладим. Я приоткрыла дверь ведущую в смежную комнату, и, удостоверившись, что всё для водных процедур на месте, разрешила девушке уйти. Я ещё должна объяснить вам ваши обязанности на церемонии венчания. Обязанности? Да, принцесса Идель желает, чтобы вы были её руаной. Она запнулась, увидев мой испуганный взгляд, и нерешительно продолжила: "Вы должны будете передать её жениху". А в смысле, дружкой что ли? облегчённо выдохнула я. А дружок кто? Эмпатия посмотрела на меня так, будто я спрашивала у неё всемы известные истины. Лучший друг жениха, владыка. Вот и отличненько. Сначала отгуляем их свадьбу, а потом и нашу. Всё складывалось как нельзя лучше. Танцующей походкой я прошлась в ванной, И принялась горланить весёлые песни, нисколько не заботясь о том, каково сейчас моей служанке слушать фальшивые звуки. Вернувшись в комнату, нашла свои вещи аккуратно разложенными в сундуках и шкафу. Фени уже смылся в одном ему известном направлении. Что ж, пусть полетает по своим будущим владениям. Мальчишки так и не появились. Видно, решили отоспаться на неделю вперёд. чтобы завтра устроить советнику настоящий праздник. Они даже приготовили ему подарок к брачной ночи. Страшно представить, что это может быть. Но сколько я их ни спрашивала об этом, они так и не признались, только хитро улыбнулись, заверив меня, что советник потом сам всё расскажет. После их слов я убедительно попросила ничего мне не дарить и если можно, даже не являться на нашу с Дорией нам свадьбу. Это мало ли Утро пролетело незаметно. Время от времени в коридорах и рейтона раздавались раздраженные крики. Эталиеста пыталась справиться с нерасторопной прислугой. Волу она строго-настрого запретила высовывать нос из комнаты и путаться у всех под ногами. А Эдель не пыталась этого делать. Эмпатия была настолько поглощена сборами и переживаниями, что убранство замка и качество блюд ее заботили меньше всего. С утра пораньше я попыталась заглянуть к Валену, но заметив в каком нервозном состоянии он пребывает, поспешила захлопнуть дверь и убраться в свояси. А как тут мне переживать? Как сказала мне потом Леста, советник весь день не находил себе места, опасаясь, как бы Эдельс снова не передумала и не сбежала. Второго раза он бы точно не перенёс. Но его опасения оказались беспочвенными. Невеста не собиралась расставаться со своим женихом. И сейчас готовилась предстать перед ним в наилучшем виде. Я же заранее облачилась в светло-зелёное платье, принесённое Эве накануне вечером, и принялась ждать приезда Дориана. Пока девушка сооружала что-то немыслимое на моей голове, я сидела и болтала ногами в воздухе, представляя нашу встречу. Конечно, сейчас надо думать о свадьбе друзей, но мои собственные сердечные дела всё же заботили меня куда больше. Когда со сборами было покончено, я решила прогуляться по замку и подкараулить владыку возле его кабинета. Наконец, моё ожидание было вознаграждено. Я увидела импаты вместе с Одиенном. А он какого демона здесь делает? Заприметив меня, эльф гаденько усмехнулся, а Дориен? Нет, мне должно быть показалось. Чуть не прошёл мимо. Привет, я улыбнулась и замерла. ожидаю, что мою персону обнимут, приласкают, скажут, как же меня ждали. Но вместо этого Эмпот нахмурился и вопрошающе глянул на Дора. Нарин, наша дорогая посланница Нельви, и ты здесь. А я-то надеялся, что больше никогда тебя не увижу. Плохо надеялся, огрызнулась я и повернулась к Дорину. Да что это с ним? Может, он не хочет показывать своих чувств при Одиене? Ты на свадьбу или по какому-то другому делу? не унимался Эльф. Хотела послать его, но потом решила: "А пусть знает. Всё равно очень скоро об этом узнает вся Этара". По делу. Я выхожу замуж, за владыку. Правда, любимый? Дор сначала выпучил глаза, а потом начал часто ими моргать. "Не хочешь нас поздравить?" Я взяла Дория на подлокоток и, подняв голову, заглянула ему в глаза. и что то, что содёрнула руку. Что-то странное сквозило во взгляде, что-то холодное и скользкое. "Извиней, нам сейчас некогда", сказал он, кивком головы приказав дора следовать за ним. "Поговорим после венчания". Я молча пропустила эльфа, да так и осталась стоять, не веря в то, что сейчас произошло. Неужели он обращался ко мне? Безжизненный и ледяной голос равнодушный холодный взгляд. Я вздрогнула и, посмотрев им вслед, бросилась к себе в комнату. Что за демон? Так он встречает свою будущую жену? Эрод. Я впихнул эльфу в кабинет и захлопнув за ним дверь, приказал сесть. Демоны. Каждый день я узнаю о себе всё больше и больше, точнее, о своём потомке. Мало того, что этот идиот превратил драгонию непонятно во что, Так он ещё и вознамерился жениться на человеческой девчонке. За 15 рот тер ашт сейн. Почему ты не сказал, что у меня есть невеста? Доор вжался в кресло и запинаясь проговорил: "Я и сам не знал. Ходили слухи, будто у Дории на было что-то с этой дрянью. Ну, чтобы свадьба? Свадьба мне вполне хватает одной. Придётся весь вечер изображать из себя счастливого брата, выдающего замуж любимую сестру". А тут ещё эта дурочка прикатила, мне считает стать владычицей. Никогда. Никогда драгоней не будет править человек. Что вы с ней сделаете? Я покосился на эльфа. Ну что за идиот и навязал мне дор? Разве и так не ясно? Сегодня же после венчания скажу ей, чтобы убиралась к демонам, пока я её не убил. Но это может вызвать подозрение. Эльф аж привстал, стараясь переубедить меня. Боится, что нас могут разоблачить. На вас и так уже подозрительно смотрят. Ещё не время выкладывать все карты на стол. Он прав, ещё не время. Пока я не набрался сил и не собрал войска, не стоит настраивать против себя старейшин. Иначе всё может закончиться, как в прошлый раз. Но другого шанса у меня не будет. А всё из-за Лесты. Это она приказала им патом избавиться от меня. Если бы не мать, владыки уже давно стали бы полноправными правителями Этары. Но она решила пожертвовать сыном, посчитав его злом. Так и не поняла, что я хотел блага для драгоней и её народа. К моей великой радости Леста до сих пор жива. Значит, проклятие коснулось и её. С каким же удовольствием я сообщу ей правду, когда придёт время. Но ещё слишком рано. Пока не будет найдена звезда, я повернулся к Одину и спокойно спросил о звезде, от чего тот мелко задрожал. "Право, зачем так бояться? Мне нет смысла причинять ему зло. По крайней мере, сейчас мы ищем и обязательно найдём". "Проклятие! Я не могу спать спокойно, пока не получу её обратно. Тогда никто не сможет выгнать меня из этого тела". Но если звезда попадёт мне в те руки, я посмотрел сквозь Эльфа и задумчиво пробормотал: "Не всё же я прикажу ей убираться, не сразу, возможно, через неделю". Дор снова попытался привстать, но заметив мой взгляд, неподвижно замер. "Я знаю, как от неё избавиться. У меня свои счёты к посланнице. Но на это уйдёт немного времени". Хорошо, пусть разбирается с девчонкой, а у меня других дел хватает. Я махнул рукой, приказывая эльфу выйти. А остановившись возле двери, он осторожно сказал: "Нужно, чтобы вы поговорили с её служанкой". "Зачем?" Эльф опустил взгляд в пол и уклончиво ответил: "Это часть плана". "Ладно, демон с тобой. Завтра поговорю". Дор открыл дверь, чтобы поскорее исчезнуть, но я окликнул его. Как ты сказал, зовут мою невесту? Нарин, ваше величество. Ну что ж, Нарин, добро пожаловать в Драгонию. Нарин. Хватит поливаться огнем и сверлить нас бешеным взглядом. Мы ни при чем. Ты же сама сказала, что Дориан не хотел выказывать своих чувств при одиене. Предпринял Рэй слабую попытку успокоить меня. Но в Гвинделоне эльф его нисколько не смущал. Я в последний раз издала невнятный звук, больше похожие на раскаты грома, и без сил опустилась в кресло. Хорошее настроение улетучилось без следа. «Он кем себя возомнил?» «Думает, если я согласилась стать его женой, значит, со мной можно обращаться как угодно. Я ему кто? Дешевая игрушка, которой можно поиграть, а потом просто выбросить?» «Нет, Дорин, пока ты не извинишься, я даже не взгляну в твою сторону. Я еще несколько раз подумаю, прежде чем простить». Подожди, вот пройдёт Винчани, и вечером на балу вы всё выясните. Скорее всего, его поведению найдётся логическое объяснение. Попытка Стэна оказалась более удачной. Я глубоко вздохнула, почувствовала, как сердце медленно меняет свой ритм и бьётся тише. Лориан переместился на кровать и сжав мою руку в своих ладонях, вкратцо прошептал: Может, Дорина обиделся на тебя из-за того, что ты тогда не дала ему окончательного ответа, и ему пришлось несколько недель мучиться в неизвестности? Может и так. Ладно, не буду делать скоропалительных выводов. Мало ли что могло случиться. Вот исполню долг Руаны, а там поговорим. Пойдёмте, нам пора. Я попросила дать мне пару минут, чтобы привести себя в порядок. Поправив выбившиеся из причёски локоны, Облегнила своё матрожение, стараясь прогнать с лица последние следы гнева, и поспешила к ребятам. У ворот уже стояли украшенные кареты, поджидая опаздывающих гостей. Я должна была ехать в одном экипаже с Эдель. Вален ещё час назад отправился к храму вместе с большей частью приглашённых. Дорин, а Демон его знает, когда он отправился. Сейчас я забоду во всём печальном и буду радоваться вместе со остальными. и из замка показалась наряженная леста. Вот кто всегда выглядел на все сто, так это колдунья, с уважением отметила про себя я. Эмпатия, облаченная в горчичного цвета платье и плащ, отороченный темным мехом, что-то приказала лакею, нарисовавшемуся возле входа, и направилась к нам. Ну, как настроение? Близнецы скосили взгляды в мою сторону и тихо засвистели какой-то траурный мотивчик. Стоило Калдуине взглянуть на моё выражение лица, как она тут же сделала вывод. Дорин. Я кивнула, но ответить не успела. У распахнутых дверей послышался шум, быстро перерастающий в восторженные вздохи и весёлые крики. Не расстраивайся, я с ним поговорю. Успела шепнуть мне Элеста, прежде чем перед нашими взорами предстала невеста. По двору прокатилось восторженное ах. Мои мальчики так вообще застыли в немом благоговении, и уверена, в тот момент завидовали советнику чёрной завистью. Эдель была поистине прекрасна. Облачённая в белоснежное платье, она грациозно ступала по припорошенной снегом ковровой дорожке. Платье было настолько пышным, что казалось, невесту нарядили в воздушное облако, чтобы спрятать от многочисленных зрителей совершенную фигуру. Однако и платье не способно было скрыть тонкую талию, нежные кисти рук, плавный изгиб лебединой шеи. В отличие от владычи с драгоней, остальные невесты страны и венчались в белых платьях, в том числе и принцессы. На ручке эмпатии были надеты длинные, усыпанные жемчугом перчатки. Хотя сомневаюсь, что они могли спасти от холода. Бедняжка часто вздрагивала, и неизвестно, чем была вызвана эта дрожь. ледяным ветром или радостным волнением. Каштановые локоны принцессы свободно падали на плечи, лишь несколько прядок были схвачены невидимыми заколками на затылке. На щеках проступил нежный румянец, а счастливая улыбка являлась главным украшением прекрасного личика. Скромно потупив глазки, эмпатия прошлась в карете и с помощью слуги забралась внутрь. Мы с Лестой последовали ее примеру, А ребята отправились искать свободные места в других экипажах Эдель подняла на нас янтарные глаза и с волнением прошептала О боги только бы нам ничего не помешало Я обняла подругу и с искренней уверенностью заверила что сегодня они находятся под защитой Геланей и никакой демон не сможет разрушить их счастье Эдель так тронули мои слова Что она чуть не расплакалась, и не испортила искусно наложенный макияж. Пришлось заговаривать ей зубы всякой ерундой, чтобы рассеять её сентиментальное настроение. К моему удивлению, уже на полпути к храму мы отделились от основной процессии и поехали в противоположную сторону. Скорее карета приблизилась к берегу реки. Ты решила искупаться? не в тему ляпнула я, я не дожидаюсь, пока к нам подойдёт кучер, спрыгнула на землю. Принцесса ドラгонии прибывают на место венчания несколько иным способом на лодке. Вместо невесты ответила колдунья. Я посмотрела на реку и заметила качающуюся на водной глади, украшенную зелёными и белыми лентами лодку, по форме напоминающую гондолу. В ней сидел замёрший импат, терпеливо ожидая, пока мы соизволим спуститься к воде. Ещё раз посмотрев на мирное покачивание, Я почувствовала, как что-то внутри начало сжиматься, а потом разжиматься, и так несколько раз. Возможно, не время сейчас об этом говорить, но у меня морская болезнь с детства. Эмпатии даже не услышали моих прозрачных намёков. Алеста поправляла невесте вуаль, чтобы та красивее лежала и не лезла в глаза. Внимательно осмотрев подвенечное платье, Колдуньё удовлетворённо улыбнулась и вернулась в карету. А я потащилась за Эдель, спотыкаясь о куски льда. Похоже, рабочие не один день трудились на реке, разбивая лёд, чтобы принцесса смогла во всём великолепии предстать перед публикой. Что-то я не заметила, что возле Развалин протекала река. Они же расположены в восточной части Сферона, а мы, я так понимаю, поплывём в противоположную сторону. Эдель осторожно присела на мягкие подушки и кивнула Эмпату, разрешив отчаливать. Ты не поняла. Мы с волом венчаемся в другом храме. А развалины это место венчания владык. Но ты же принцесса. Эдель мягко улыбнулась мне сквозь полупрозрачную ткань. Но не владычица. Я молчала, стараясь справиться с подступившей горлотыш на той. Стало невыносимо жарко, поэтому я скинула плащ и свесилась вниз поближе к Вате. На всякий случай. Но от созерцания бегущих волн стало ещё хуже. Тогда я облокотилась на подушке и прикрыла глаза. Ты как? Я посмотрела на безоблачное небо и с усилием выдохнула. Нормально. Пока мы плыли, Эдель рассказывала, что будет после венчания. Каюсь, я ничего не запомнила. Единственным моим желанием в тот момент было ступить на твёрдую землю. и не чувствовать этих плавных толчков, то поднимающих нас вверх, то резко опускающих вниз. Возле самого берега я резконула посмотреть на своё отражение и с сожалением отметила, что зря я не захотела надеть вуаль. Она бы сейчас помогла скрыть зеленоватые оттенки кожи, которые благодаря зелёному платью ещё отчетливее проступал на фоне бледных губ и тёмных волос. Оторвав взгляд от своего отражения, Заметила, что Эдель уже стоит в лодке и с волнением всматривается вдаль. Я же, как мне объяснили, должна была находиться чуть поодаль, чтобы не отвлекать из взгляды от невесты. В нескольких метрах от берега располагался храм любви, в котором невеста уже поджидала взволнованный жених. Народу было меньше, чем на коронации Дорейна, да это и понятно, тонкая полоса берега не могла вместить всех желающих. В основном это были приглашённые и обитатели Эритона. Ну, может, ещё 2-3 сотни горожан. Остальные вынуждены были представлять свадьбу принцессы в своём воображении. Но не думаю, чтобы они особо переживали по этому поводу. С самого утра на улицах Эсферона начался праздник, и к этому времени горожане уже должны были перейти из фазы веселья в фазу настоящего разгула. С обеих сторон дорожки, ведущей к храму, стояла облачённая в парадную форму стража. Эмпаты следили за тем, чтобы ни один любопытный не смог перейти невидимую черту, желая раньше всех поздравить принцессу. Вален поджидал невесту у самого входа в храм. Рядом стоял владыка. Заметив его, я почувствовала, как что-то больно кольнуло сердце, но тут же взяла себя в руки. и, спустившись на берег с помощью подскочившего к нам слуги, облегченно вздохнула. Постепенно спазмы в желудке начали стихать, и я почувствовала, как возвращаются силы. Эдель вышла следом и, подобрав юбки, медленным шагом направилась к храму. А я шла чуть позади, слушаясь в тихий шепот гостей. Самые чувствительные смахивали слезы умиления, Более стойкие сыпали в адрес невесты искренние комплименты. Когда мы подошли к храму, я взяла руку Эдель и протянула её советнику. Пальцы эмпатии едва заметно подрагивали. Но почувствовав крепкую руку жениха, девушка расслабилась и вместе с ним вошла в храм. На этом мои обязанности руаны заканчивались. Следом за женихом и невестой в святилище должны были войти я и владыка. А там уж кто успеет втиснуться. Дорин подал мне руку и, даже не взглянув в мою сторону, повел в храм. Холодное прикосновение его пальцев вызвало во мне неприятное ощущение, и я едва удержалась, чтобы не отстраниться, как сделала это несколькими часами ранее. Угадав мое настроение, владыка скосил на меня глаз и еще крепче сжал мою руку. Наконец, венчание началось. Служитель храма попросил жениха и невесту опуститься на колени. Он долго говорил, и не всё из его слов было мне понятно. Некоторые предложения он произносил на ветхом драгонийском, а возможно, и на каком-нибудь другом языке. Затем Эмпат окунул руку в хрустальный сосуд, наполненный прозрачной жидкостью, и провёл влажными пальцами сначала по лбу жениха, а затем по лбу невесты. То, что последовало за этим, заставило меня вспомнить о спазме желудки. Служитель достал кинжал и, сжав руку Валена, уверенным движением провёл острьём по его ладони. Затем то же самое он сделал с ладонью Эдель. Соединив руки на воображаемом месте, громогласно объявил, что теперь они одно целое, и только боги могут их разлучить. Глупые традиции. Резать руки только для того, чтобы почтить каких-то там богов, которых я больше чем уверен, даже не существует. Когда служитель сказал всё, что он намерен был сказать, толпа взорвалась восторженными аплодисментами. Со всех сторон посыпались поздравления, пожелания долго здравствовать и всегда оставаться такими же счастливыми, как сейчас. На молодожёнов нельзя было смотреть без слёз. Это я в хорошем смысле слова. На их лицах было столько счастья, Что даже я украдкой смахнула слезу, а когда подошла объятия Вола, растаяла окончательно. Разревелась и сказала, что никогда прежде не видела ничего прекраснее. Советник посмотрел на Дориена, который почему-то стоял в стороне ото всех, и ответил, что у меня ещё всё впереди. Когда молодым супругам удалось протиснуться сквозь кольцо гостей, они сели в карету и покатили к замку. Я тоже не стала терять времени и запрыгнула в первый попавшийся экипаж, набитый пристарелыми матронами. Остальные кареты были быстренько оккупированы гостями, и мы дружной цепочкой потянулись в Рейтон. Уже сидя внутри, зажатая между двумя пышнотелами импатиями, я подумала: а почему не подождала, пока выйдет владыка, и не поехала в его пустой карете? Но было поздно. Поэтому больше часа я тряслась в душном экипаже и выслушивала куда хтыне пожилых дам. Одним словом, когда подъехала к Рейтону, настроение от нулевой отметки перепало зло где-то к -50. Вырвав свой плащ из-под туфли одной из пассажирок, я кинулась в комнату, чтобы хоть немного прийти в себя. Дверь в сиреневую гостиную оказалась открытой. На кровати развалились эльфы вместе с принцем. Сколько можно тебя ждать? Мы думали, ты приедешь одной из первых, а получилось наоборот. Ну как? Поговорили. Я подарила Рэю такой многозначительный взгляд, что он предпочёл заткнуться и больше ни о чём меня не спрашивать. Подозвав к себе Феникса, стала гладить его, надеясь найти утешение в своём питомце. Феникс правильно понял, что со мной что-то происходит. и безропотно опустился на кровать, заменив с собой жилетку, которой мне сейчас так не хватало, чтобы выплакаться. Нервно поглаживая сверкающие перышки птицы, я смотрела на стену напротив и думала о своем довольно-таки двусмысленном положении. Я бросаю все ради Дориена и приезжаю в Драгонию. Но вместо того, чтобы показать, как он рад меня видеть, Дор играет со мной в странные игры — Непонятно, что он хочет этим сказать. Но я не солея и падать перед ним на колени не собираюсь. Но желает сделать свою жизнь интереснее и богаче на переживания, и я ему в этом помогу. Но ну, чего разлеглись? Вы же хотели поздравить Вола. Получив в ответ лёгкий кивок, я преобдрилась. Отпустив наконец на волю пернатого питомца, торжественно произнесла: "Так да пойдём." И с шиком отправляемся в свадьбу наших друзей.